В те дни на сцене фигурировал тип мужа, входивший тогда в моду, тип властного, грубого, но исключительно здравомыслящего мужчины, который к концу пьесы всегда одерживал полную победу. Такой персонаж не вызывал у Сомса симпатий. И сложись его семейная жизнь по-иному –